Глава 14. Хозяйка, которую Курт попросил починить велео, зашитый снова порванный шов в родника, не посмела ни осведомиться об оплате своих услуг, ни исправиться о судьбе своей племянницы, лишь смотрела снизу вверх, кивая на каждое слово и нервно теребила по полу платья. Попытка пробудить в себе жалость, согласно наставлениям Ланса, увенчалась крахом. Однако примитивная бездушная справедливость по отношению к добрейшей матушке Хольц требовала того, чтобы ободряюще ей улыбнуться и как можно увереннее и мягче пообещать «всё будет хорошо». Дожидаться результатов её работы Курт не стал. Вышел, в чём был, и шествовал по улицам Кёльна в одной рубашке, вызывая косые взгляды горожан под уже привычный шёпот за спиной. Внутри так и осталась пустота».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 И это дело заберёте. Тут всё так же хмуро вздохнул, отвернувшись и указал на дверь. Работай. Но если мне не понравится хоть что-то, Гессе, ты понял меня? Значит, ваша вера в меня внезапно умерла, усмехнулся он криво. И Керн нахмурился. Верю я, Гессе, только в Господа нашего Иисуса Христа.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 Тот факт, что я всё-таки даю тебе шанс остаться в деле. Я понял, оборвал Курт резко. Слишком мареска для разговора с начальствующим. Тот вздохнул. Даже если оставить в стороне всё, что было, и смотреть на то, что есть, разбуди мозги, ГС, и подумай сам. Будь на твоём месте, кто угодно.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 Оклекнул его Керн уже на пороге, и он обернулся, остановившись. "Припомни, почему в своё время ты получил от конгрегации жизнь и относительную свободу. Кроме тебя, в своей очереди к верёвке дожидались ещё несколько таких же кекты. Ты думал о том, почему выбрали только тебя?" "Потому что поддавался дрессировке", предположил Курт безвозразительно.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 Вышел, остановившись в коридоре у двери, глядя в пламя факела на стене и прислушиваясь к себе. Примечание. Спекта. Квит Агас Эд Кави На Ин Эр Рором Индукарес. Смотри, что делаешь и берегись, чтобы не оступиться. Латынь. Конец примечания. В рабочую комнату старших он вошёл решительно. Лишь на миг промедлившая у двери под пристальным взглядом оставшегося в коридоре Брона, Аланс сидел за столом, наигранно спокойный, собранный, а Маргарет расстелина, озираясь на табурете посреди комнаты. Терябя пальцы, сложенных на коленях, Рок, Курт остановился у стола, не садясь, прислонившись спиной к тяжёлой столешнице, и она приподнялась, попытавшись шагнуть навстречу. Что здесь? начала Маргарет просительно. Он поднял руку. Сядь. Она опыла обратно, глядя изумлённая и почти испуганная, и повторила тихо: "Не понимаю, что здесь происходит. Тебе ведь сообщили об этом при аресте, не так ли?" Курц косил взгляд на сослуживца, уточнив: "Ведь так? Арест проведён с полным соблюдением законности." Это звался ланс чеканно, словно на докладе в начальствующем присутствии, и многозначительно присовокупил: "Госпожа фон Шонборн знает свои права. Этого просто быть не может". Она улыбнулась, неловкой и потерянной. Курт вздохнул. "Прежде чем продолжать нашу беседу, Маргарет, я безн смысла сказать кое-что. По предписаниям обыскивать тебя должна женщина". Если для тебя это имеет сейчас значимость, придётся повременить. Я поступлю в соответствии с правилами. Однако согласись, это будет глупам и ненужным лицемерием обыскивать корт, милый. Это какая-то нелепая ошибка. Ты осознаёшь ситуацию. Оборвало она, та умолкла, стиснув в тонких пальцах полы платья. Маргарет, ты арестован.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 В вашем положении есть гораздо более серьёзные вещи, о коих следует тревожиться, помимо распушенных волос и обнажённой головы. Но распятие это мамино, майстер Ланс. Вы ведь это знаете, оно осталось мне от мамы. Что в нём может быть дурного? Маргарет чуть повысил голос Курт, требовательно протянув руку. Не усложняй. Сними её, или это придётся сделать мне. Она помедлила ещё мгновение, потом, отведя взгляд от ланса, потянулась к золотой цепочке на шее. Когда зазвенел брошенный на стол гребень, до этого сдерживающиеся, собранные вместе золотистые локоны, ледяная пустота в груди на миг вспыхнула, будто пронзённая насквозь раскалённым лезвием, и угасла, оставив после себя непривычную, странную боль. Теперь стой на месте. И голос тоже вдруг оборвался, едва не разбившись, едва не вырвавшись из-под контроля. На миг. Пориподними мне руки и не двигайся. И на столь же короткое мгновение всё вернулось, когда приблизившись, коснулся вздрагивающих плеч, и прежний жар, и острое желание сорвать перчатки снова, отбросив, чтобы дотронуться до её кожи. Ощутить в пальцах шёлк золотистых локонов, захотелось прижать её, растерянную и беззащитную к себе. И даже когда ушло мгновенное наваждение, происходящее всё равно продолжало казаться противоестественным, безумным, словно всё то, что ещё день назад совершалось в полутёмной комнате дома за каменной оградой, теперь творилось здесь, на глазах у постороннего, открыто и непристойно. и вздох обранённый ею, когда руки коснулись через чёрни скромна, едва не заставил эти руки сжаться, остановившись. Хм. Тихо, но настойчиво прозвучало за спиной, и Кортов вздрогнул, отступив и отведя взгляд. Если почувствуешь, что не справляешься, припомни Лосимо. И всё так же на долю секунды пришло в голову, что Керн прав.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 простая и бесхитростная перед ним женщина, красивая женщина, один взгляд на которую будет в воспоминании вполне определённый. И в этой минутной слабости виновно единственно страптивое тело, не желающее расставаться с полюбившимися чувствами. Кхм, «Хэ повторил Ланс напористо, и он, прикрыв глаза, решительно выдохнул, вновь развернувшись к Маргарет. Сядь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 И дело не в том, насколько удачными окажутся твои попытки, а в том, что меня немедленно заменит другой следователь, как только моё поведение станет вызывать хоть тень подозрений. "Да ты ли это?" проронила Маргарет потерянная, и он качнул головой. "Нет", отозвался Курт просто, упёрши ладонью в столешницу и усевшись на стол в трёх шагах напротив. "Это не я.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 Слыша позади стегающее покашливание старшего, не вмешивающегося пока в разговор ничем иным, кивнул Курт, но не потому, что это ты. Стало быть, всё это ничего для тебя не значило? Госпожа фон Шонборн начал ланс строго, и он вскинул руку, остановив сослуживца на полуслове. Нет, Дитрих, погоди. Чуть сбавив жёсткий тон,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 Голос вдруг похолодел совершенно, а главное, никак не выходило понять, от чего? От того ли, что впреем всё ушло, растаяло и умерло? Или же сам собою в нём Куртигессе пробудился следователь, говорящий сейчас всего лишь со следованной. Это были лучшие несколько недель в моей жизни. Слова выстраивались сами.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 переглянувшись слансом. Ну что же, пусть так. Право ты действительно имеешь. Однако же, осознаёшь ли ты, что всё это и молчание тебе предупреждали об этом при аресте, и всё сказанное сейчас, всё это будет оттекчать приговор, когда твоя виновность будет доказана. Когда будет доказана переспросила Маргарет с дрожащей усмешкой, и он увидел, что слёзы всё же есть, глубоко, потаённо, в самой глубине глаз, похожих на луговые озёра. И ты говорил о своей непредвзятости. Всё, господа дознаватели, это мои последние слова. Более вы от меня ничего не услышите. Вы делаете себе лишь хуже.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 Где на сидел только что. Аланс, раздразившись очередным тяжким вздохом, "Будь и тожел. Ну вот и поговорили. Чувствую себя полным идиотом", добавил он тихо, потирая глаза пальцами. А девчонка быстро осъявилась. "Может", предположил Курт неуверенно. "Я избрал неверную тактику. Может, не стоило всего этого говорить?" И надо было продолжать просто давить на неё. Нет, обориген, не в том дело. Она просто слишком много знает. Помнишь, я говорил о том, как нам придётся туго, если в наши руки попадёт черезчур осведомлённый обвиняемый. Так что ты был прав. Точнее, это она права. Её дело сейчас просто тянуть время. А требование вызвать как свидетеля её дядюшку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 Е молчит. Ни слова, ни звука, тишина, безмолвие. Салентиум таких мне ещё не попадалось. У неё даже ресница не дрогнула. У нашей дрожала. "Кисло отозвался Ланс. Но толку от этого чуть. Она ненавидит на нас своего дядюшку. Вызовыла его как свидетеля. Готовся."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 Я уже направил в замок людей, успокоил его Райзе. По всему пока биться альбом придётся фон Эусхазену, будь ему взбредёт в голову нам воспрепятствовать. Челять под надзором всё, что можно, на замке. В Кёльнском доме остались только пов раз помощниками и пара телохранителей. Оба обезоружены и заперты. Однако здесь ловить нечего. Наёмники не более. Что, темнее моего левого сапога. Хорошо хоть этого хилого разума хватает на то, чтобы не выдрючиваться, сидеть тихо и отвечать чётко. Хоть и не всегда вразумительно. Густов оборвал его Курт, и тот закивал. Да, обласка, верно. Надо поспешить. Нам бы управиться в пару дней, пока герцог к ней Мишелься и не испортил нам всё.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 Обоск городского дома и замка силами четырёх следователей за два дня. Кроме того, Керну нельзя отлучаться из Дроденхауса. Скорей сюда потянутся жалобщики. Он должен быть на месте. Придётся втроём. Немыслимо, значит, возразил Курт твёрдо. Работать будем круглые сутки, если потребуется, без сна. Лучше раздельное Двое в замке и один в доме. Ты, тебе будет легче, кое-что ты там уже знаешь. Не думаю, что Керн позволит мне делать это в одиночку, Дитрих, хотя мысль безусловно дельная. Возьмёшь на себя убедить его? Ланс отвернулся, не ответив, и Курт настойчиво кивнул. Вот так-то. Идём уже полдень, и времени всё меньше. Лансов взглянул в его сторону Искоса, постукивая по столу пальцами и куртана хмурился. "В чём дело? В твоей жажде деятельности? Ты в порядке?" вполном Дитрих отрезал он жёстко. "Но если ты продолжишь допикать меня вопросами, я в самом деле взбешусь. Давайте-ка раз и навсегда подведём черту". Буде тоже Лон, переводя взгляд с него на Райзе.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 "Я то же самое сказал Беренике Ханзен, сажая её за решётку. И если мы закончили с обсуждением моего душевного состояния и вопросов доверия, то, может быть, мы займёмся делом? Я пойду вперёд". Двершелон, направляясь к двери, и уже на пороге, не оборачиваясь, добавил ему: "К Керно с просьбами зайдите сами. Боюсь, если я стану просить его о чём-то, он заподозрит неладное". Когда выйде Курт позвал за собой подопечного резким кивком, тот вздохнул, столь понимающе, что стало ясно. Подслушивал, однако сей час у маэстро инквизитора не было ни желания, ни сил отчитывать любопытствующее. По лестнице он спустился, не оборачиваясь, чтобы взглянуть. Поспевая Itali Bruno следом, также стремительно вышел на улицу и не задерживаясь, двинулся по ней прочь.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 И теперь с подозрительным настоящим, прямо в открытую, пусть и с вызовом, на него был направлен только один взгляд, тот, что сейчас сидел в подвале Друднхауса, на каменном холодном полу. Фортуны ирония, ирония судьбы. Что тебя сюда занесло? Вторкся в его мысли негромкий и насторожённый голос Бруно.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 Я борвал курт, оглядывая прилавок, стены и сгорбленную бабку напротив. Время, похоже, всё-таки изменило многое. Просто когда-то я близко знал Пауля, вернулся в город и захотелось взглянуть, как он тот. А что случилось с ним и почему лавка закрылась? Такой мирмой Пауль, давно, верно, вы тут бывали, если успели свести с ним знакомство.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 Вот оно что. Проронил город тихо, осторожно касаясь прилавка кончиками пальцев, прошёлся вдоль него, сдержав руку у самого края. Воспоминания приходили из подволья, всё более ясные, чёткие. Здесь, где сейчас его ладонь, когда-то остался смазанный след с укровицы, над его виском пятно глубоко посаженной кожи.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 Ухотившись за прилавок сухими пальцами, Курт усмехнулся. Что с вами, моя дорогая, родительная тётушка? У вас такой вид, будто вы увидели призрак. Господи Иисусе, пробормотала та придушенно, отступив назад. Сомневаюсь, что вас он услышит, возразил Курт. Тем более, как я смотрю, своё наказание от него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 И даже забыв пятницы, и переспросил отчёт слышное. В какой конгрегации для верной католичке вопрос довольно странный. Усмехнулся Курт, вытягивая за цепочку медальон, и чувствуя, что скатывается в мрачное, глубокое злорадство при виде её ужаса, но не имея сил с этим бороться.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 Господи, я за тебя так рада. Я так рада, что ты зашёл ко мне. Я всегда знала, что ты добьёшься в жизни. Хватит. Вырвал Курт, понимая, что этот короткий мимолётный разговор надо закончить как можно скорее, пока его совершенно не снесло, выжесточённое и измывательное. Вот вам ещё одна причина, по которой я пришёл сюда. Вскоре, по многим обстоятельствам, вы бы обо мне услышали бы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 которая, как оказалось, не ушла с годами, и договорил уже чуть спокойнее. Вот тогда я припомню всё. И, как вы там сказали, тётушка, что такое конгрегация просто преступное неведение. Не находите? Я не говорил такого, возмутилась старуха с дрожью. И Корту усмехнулся. Разве? А я это слышал. Так вот,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 За всё сказанное сейчас было почти совестно. Это отдавало выхваткой мальчишеской, неприличиствующей следователю конгрегации, да и вовсе мерской. Однако вместе с тем ощущалось сумеречное удовлетворение, пролившееся на душу бальзамом. Что это? Голос подопичного вернул к реальности, выдернув из мира прошлого вместе со всей его болью, ненавистью и безысходностью.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 На чьём примере я убедился, как легко умирает человек. Моё прошлое здесь похоронено броно, похоронено, но порой встаёт из могилы и бродит за мной как призрак и портит мне кровь. Подожди здесь, оборвал он сам себе, придержав подопечного за плечо и остановив. Я ненадолго. Курт шёл неспешно, но не от того, что не мог припомнить место.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 Хорошо это было бы или плохо. Я обеспечен будущим, имею уверенное настоящее и выходит, должен быть благодарен своему прошлому, и тебе за твою слабость, и тётке за её мерзость. Не окажись я в её доме, не попади на улицу. Приняв ещё минуту ответной тишины, Курт, посерьёзнев, отвернулся, глядя на стену церкви вдалеке.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 или на себя за то, что не услышал того, как кто-то сумел подступить к открытой спине. Прости, не хотел подслушивать, продолжил тот, приблизившись. Так и вышла. Почему ты здесь? оборвал Корт неприязненно. Следил за мной. Да, признаю, следил, кивнул Ланс, тоже бросив тоскливый взгляд в сторону на церковные стены.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 Уточнил Ланс строго. Стоит ли наша служба такого, или есть ещё один вопрос? Правы ли мы? Ты об этом обореген? Нет, не знаю. Поправился он тут же. Скорее начинаешь думать о том, что есть такое наша недолжность, сущность. Попошли ли эти сравнения, но других нет. Это Как свеча, которая опаляет все, что подступает слишком близко. И. Себя. Алиус инконкромандо инфлямммор. Примечание. Сжигая других, сгораю сам. Алиис инсерви эндо. Ипсе консумор. Служа другим, расточаю себя. Надпись над свечой. Символом самопожертвования. В реальности встречается в Европе в собраниях популярных символов и эмблем, начиная с XIV века. Конец примечания. Дитрих, его воск тает, исчезает, а когда свеча полностью прогорит, всё. Суть потеряна, и это больше не свеча. Ничто. Конец. Надеюсь, твоя всё ещё светит и жжёт. Этозвался Курт тихо, поднимаясь, и мимовольно прижал к груди ладонь, ощутив под тканью рубашки чёткую кромку знака. Пойдём работать.